Опускались фиолетовые сумерки, мы прибавили шагу. Но вдруг на перила одного моста прямо на наших глазах влез какой-то человек. Просто так пройти мимо и деликатно не заметить, что кто-то собирается покончить с собой этим чудесным миром, было бы просто не по-человечески. По крайней мере, я так считала. «Тихо. Не будем ему мешать». Итак, победитый горбатый бост, бост самоубить. Шёпотом сказал кот, являя наглядный пример аморального типа. И прежде чем Алекс, второй аморальный тип, схватил меня за руку, попытавшись поскорее увести с этого места, я с мольбой обратилась к самоубийце, одетому прилично, как аристократ. Не прыгайте, синьор. Подумайте о солнце, о ясном небе, о белых облаках. Если пригните, больше никогда не увидите их божественной красоты. Я и так тут от роду толком не видел ни солнца, ни ясного неба. Так что вы не те примеры привели доброе синьорита. Идите своей дорогой, вас ждёт праздник. Но неужели вам больше не за чем жить? Подумайте о маме. Вы причините ей боль. Вспомните о хорошем, и оно вернётся. Жизнь прекрасна. Вот сейчас начнётся карнавал. Как можно желать смерти в такой момент? Пойдёмте с нами, будем вместе веселиться, и вы отсрочите решение хотя бы на час. Эй, сеньор, скажите своей даме, что она меня отвлекает. Устало попросил поклонник суицида. Я как раз собирался помолиться перед смертью моему покровителю, святому Януарию. Не мешайте мне сосредоточиться. В самом деле, дорогая, нервно начал командуор. Ты ведёшь себя бестактно. Он имеет полное право броситься с этого моста. Нельзя не уважать желание свободного гражданина Венеции. Благодарю вас, синьор. Мужчина вежливо поклонился едва не сверзившись вниз раньше времени. А ты испуга я взвизгнула. Теперь уже все трое смотрели на меня, как на истеричную дурочку. «От прав, Алидочка! Ты вечно вбешиваешься в чужие дела, пытаясь всех перевоспитывать. Это его личный выбор. Пойми до конец, что окружающие имеют право жить и убирать так, как хотят, а не так, как ты считаешь правильным». Я бросила на кота обиженный взгляд, уже почти готовая заплакать. «Но кому тут нужны мои слезы?» «Кстати, с этого же моста обычно прыгали вниз осужденные, когда их провозили до казни». Тоном экскурсовода заметил хвостатый умник, умиротворенно глядя на воду и не обращая внимания на самоубийцу, который слушал его, раскрыв рот. «Говорящий кот! О, Сант, лючи я ушам своим не верю!» Я решила не упускать случая и тут же перевела недавнее поражение в победу. Видите, сколько вокруг чудес? Как можно покидать раньше времени мир, в котором бродит говорящий кот? Я уникален, деточка, никаких других нет, ревниво высказался профессор. Мурзик, я прошу тебя, спой ему, пожалуйста, а лучше станцуй, сделай это ради меня. «Я знаю, что у тебя золотое сердце!» Шепнула я ему, заметив, что он принял высокомерный вид. «А вы посмотрите! Вам наверняка захочется жить после такого зрелища!» В Праге он своими выступлениями собирал аншлаги на королевской кухне. «Ду, «Э, ну, не знаю, право. Все так неожиданно! Танцуй, тебе говорят!» Сквозь зубы потребовала я от нашего зануды. «Неужели ты не способен на такую малость ради спасения человека, ленивый жиртрест?» Агент 013 от такого оскорбления закатил глаза и рявкнул на венецианца, в глазах которого уже зажглась жажда жизни. «А ну прыгать давай! Да мне лишь маска кота! Это у вас предсмертный бред! Говорящих котов не бывает! Стал тут, понимаешь...» Я передумал топиться. Вы меня убедили, господа. Но только если кот спляшет. Меня не обманешь. По роду своей профессии я вижу сущность любого бездельника. Умеешь танцевать, Тарантелло?» Профессор устало вздохнул, упер руки в бока, выпятил грудку, выставил вперед заднюю лапу и два раза ею притопнул. Присел, отпрыгнул и выпрямился. Да, Воля. Теперь дам точта пора. Вот святой Фома, ты посмотри, истинное чудо, знамение. Обещаю, что больше никогда не буду пытаться наложить на себя руки. Мужчина легко спрыгнул с перил и приплясывая удалился в сторону дворца Дожей. А ты умеешь вселять веру в сердца людей. Заглядывая в глазки Котику, польстила я Обычно он легко покупается на похвалу. И надеюсь, быстро забудет Жертреста. Тебе не суждено, белочка, достичь того же уровня. Да. -eh. Зато ты умеешь, э-э, одеваться со вкусом. И он глянул на моё платье таким взглядом, что не оставалось сомнений в том, каково на самом деле мнение о моём вкусе. Но своими словами Пушок хотел показать, что не держит на меня зла, а это главное. Командор лишь облекчённо вздохнул, поняв, что мирить нас ему сегодня не придётся, и радостно ускорил шаг. Не спеши, любимый. Мы с ним всё равно ещё успеем погавкаться раз 10. Подождите, а мы точно правильно идём? Обещанные 7-8 минут до площади давно пролетели. даже если не считать задержку с тем наглым типом со склонностью к суициду, шантажирующим проходящих котов. Лишний раз польстила я профессору, заметив, что он уже устал топать в своих сапожках. Всё-таки кошкам удобнее передвигаться на четырёх лапках. Да, заблудиться здесь даже легче, чем в Праге. Согласился мой муж, кивая на извилистые узкие улочки, которые порой заканчивались тупиками. А на набережных часто обрывались, поскольку многие дома подходили к самой воде. Говорят, Баску смерти хранит специально созданная организация Орден скрывающих лицо. Будыл голос кот. А что это за орден? И что за глупое название они себе взяли? О них крайне мало информации. Не удалось войти с ними в ВКонтакте. Единственное, что про них вообще известно это то, что их символ бабочка. Почему бабочка? Опять не поняла я. Вероятно, как олицетворение смерти и возрождения. Когда госиница сворачивается в кокон, для неё это смерть. До вот из него появляется бабочка. Символ новой жизни. Кроме того, силуэт бабочки напоминает маску. Пятнышки на крыльях, как прорези для глаз. К тому же бабочка — это популярная форма маски, скрывающая только верхнюю часть лица. Маска-бабочка.